Глава 11. Три претендента Это было затруднительное положение. Дон Карлос не хотел разгневать ни Дона Диего Вега, ни человека, который был в милости у губернатора. Но как было избежать этого? Если его дочь не может заставить свое сердце принять Дона Диего, может быть, она сможет влюбить капитана Рамона? После Дона Диего он был лучшим по своему влиянию зятем, Во всей окрестности Ваш ответ, сеньор Спросил капитан Я уверен, что вы правильно Поймете меня, сеньор Сказал Дон Карлос почти шепотом Я должен дать вам Краткое объяснение Продолжайте, сеньор Не дальше, как сегодня утром Дон Диего Вега задал мне тот же вопрос А, вы знаете его происхождение И его семью, сеньор «Мог ли я отказать ему?» «Конечно, нет. Но я могу сказать вам вот что. и Синьорита выйдет только за того, за кого пожелает. я хотя Дон Диего получил мое разрешение ухаживать за ней, но если ему не удастся тронуть ее сердце, тогда я могу попытаться?» «Спросил капитан. Разрешаю вам это, синьор». «Конечно, Дон Диего очень богат, но вы обладаете мужеством и стремительностью в действиях, а Дон Диего, он... он скорее...» «Я вполне понимаю, сеньор», — смеясь сказал капитан. «Нельзя сказать, чтобы он был вполне храбрым и блестящим кабальером, если только ваша дочь не предпочитает богатство настоящему мужчине». «Моя дочь будет следовать указаниям своего сердца, сеньор». — гордо сказал Дон карлос Следовательно, вопрос стоит так. Дон Диего Вега или я? До тех пор, пока вы будете соблюдать скромность, сеньор. Я не хочу, чтобы произошло что-либо, что могло бы вызвать враждебные отношения между семьей Вега и моей. Ваши интересы будут соблюдены, Дон Карлос, заявил капитан Рамон. В то время, как Дон Диего разговаривал с ней, сеньорида Лолита следила за отцом и капитаном Рамоном. и догадывалась, о чем шла речь. Ей льстило, конечно, что такой блестящий офицер попадает в список претендентов на ее руку, но все же она не вздрогнула от волнения, когда впервые заглянула в его глаза. Между тем, сеньор Зорро волновал ее до кончиков хрупких пальцев, и только потому, что, разговаривая с ней, коснулся ладони. Если бы только Дон Диего был побольше похож на разбойника, если бы появился человек, который соединил бы богатство Вега с характером, храбростью и живостью негодяя Зор. Внезапно с снаружи послышалась суматоха, и в комнату вошли солдаты во главе с сержантом Гонзалесом. Они отдали честь капитану, а громадный сержант с удивлением посмотрел на его раненое плечо. «Негодяй удрал от нас!» – доложил Гонзалес. «Мы следовали за ним на расстоянии трех миль, и что-то в этом роде. В то время как он пробирался в горы, тут мы и накрыли его». «Ну?» – спросил Рамон. «У него есть сообщники». «Кто же это?» «Целых десять человек ожидало его там, капитан. Они накинулись на нас, прежде чем мы заметили их присутствие. Мы хорошо дрались с ними, и трое из них были ранены, но они удрали и взяли с собой своих товарищей». Мы, конечно, не ожидали этой банды, и таким образом попали к ним в засаду. «Следовательно, нам приходится иметь дело с целой бандой», — сказал капитан Рамон. «Сержант, вы выберете утром несколько десятков людей от своей команды и поведете их по следам этого сеньора Зорро, и не остановитесь до тех пор, пока он не будет или схвачен, или убит. Я прибавлю четверть своего жалования к награде, обещанной его превосходительством губернатором, если вы успешно выполните это». «Ха! Я именно этого и хотел!» — корикнул сержант Гонзалес. «Теперь мы разделаемся с этим хлыщом в два счета. Я покажу вам цвет его крови». И «Это будет только справедливым, так как он видел цвет крови капитана», — ставил Дон Диего. «Что вы говорите, Дон Диего, друг мой? Капитан, вы скрестили шпаги с негодяем?» «Да», — ответил капитан. «Вы преследовали лишь случайную лошадь, сержант. Молодчик был здесь и вышел до моего прихода. Так что вы встретили, по всей вероятности, кого-нибудь с другого в горах. Этот сеньор Зорро поступил со мной так же, как и с вами в таверне. У него был пистолет, приготовленный на тот случай, если я окажусь слишком искусным фехтовальчиком Капитан и сержант посмотрели друг другу прямо в глаза. «Недоумевая, до какой степени вранья нашел каждый из них!» Дон Диаги повыркивал, пытаясь пожать руку сеньорите Лолите, что не удавалось ему. «Это все может быть разрешено только кровью», — объявил Гонзалес. И «Я буду преследовать ягодяя, пока он не будет побежден. Даете ли вы мне разрешение вызвать людей?» «Вы можете взять любого солдата в гарнизоне». «Сержант Гонзалес, я хотел бы отправиться с вами». Торопливо произнес Дон Диего. «Света, да это убьет вас, кавалера. День и ночь в седле, в горы и под гору, Сквозь пыль и жару, да еще и при возможности битвы». «Может быть, действительно, мне лучше остаться в селе?» Согласился Дон Диего. «Но Зора обеспокоил эту семью, А я являюсь ее верным другом. По крайней мере, вы будете меня осведомлять обо всем». Вы расскажете мне, как он утрал, если он увернется от вас. и Я хочу, по крайней мере, знать, как вы будете преследовать его и по каким местам вы поедете, чтобы хоть мысленно быть с вами». «Да, «Конечно, Габальер, конечно!» – ответил сержант Гонзарц. «Я доставлю вам возможность клянуть на мертвое лицо негодяя». «Клянусь там!» «Это ужасный клятвы сержант. Предположим, что это вдруг случится?» «Я хочу сказать...» «Если я убью негодяя, кабалер!» «Господин капитан, возвратитесь ли вы сегодня ночью в гарнизон?» «Да», — ответил Рамон. «Несмотря на рану, я смогу ехать верхом». Говоря это, он склянул в направлении Дона Диего, и на губах его заиграла усмешка. «На дороге великолепный песок», — сказал Дон Диего. «Я тоже вернусь в Рейны де Лос-Анджелес, если Дон Карлос будет так любезен дать мне свой экипаж». Я могу привязать мою лошадь позади его. Проехать то же расстояние верхом в тот же день было бы смертью для меня». Гонзалес рассмеялся и вышел из дома. Капитан Рамон выразил свое почтение дамам и, гневно посмотрев на Дона Диего, последовал за сержанта. Кавалер снова взглянул на сеньориту Лолиту, в то время как ее родители провожали капитана до дверей. «Вы подумаете о нашем деле?» – спросил он. Мой отец снова спросит меня через несколько дней. Я избег до выговора, если смогу сказать ему, что все устроено. Если вы решите выйти за меня, то скажите вашему отцу, чтобы он послал мне известие со слугой. Тогда я приведу дом в порядок к свадьбе. Я подумаю об этом, сказала девушка. Мы могли бы повенчаться в миссии Сан-Габриэль, только нам пришлось бы сделать для этого ужасное путешествие. «Брат Филипп из Миссии был с детства моим другом, и я хочу, чтобы он обвенчал нас, если только у вас нет другого желания. Он может приехать в Рейнаде Лос-Анджелес и совершить церемонию венчания в маленькой церкви на площади». «Я подумаю об этом», — повторила девушка. а «Через несколько дней, может быть, я снова приеду, чтобы повидать вас, если только переживу эту ночь». «Доброй ночи, сеньорита!» «Я предполагаю, что могу поцеловать вашу руку». «Не затрудняйтесь, пожалуйста», ответила синьорита Лолита. «Это может утомить вас». «А, благодарю вас. Я вижу, вы заботливая. Я буду счастлив иметь заботливую жену». Дон Диего направился к двери. Синьорита Лолита побежала в свою комнату и начала бить себя руками в грудь и рвать волосы на голове. Она была слишком разгневана, слишком спешена, чтобы плакать. «Поцеловать ее руку? но ну, надо же!» Сеньор Зорро не спрашивал, он сделал это. Сеньор Зорро не устрашился смерти, чтобы посетить ее. Сеньор Зорро смеялся, когда дрался, а потом ловко удрал. Ах, если бы только Дон Диего Вега был наполовину таким человеком, каким казался распойник. Она слыхала, как ускакали солдаты, а через некоторое время услышала, как отъезжал Дон Диего в экипаже отца. И тогда она снова вышла в большую комнату к родителям. «Папа, я не могу выйти за Дона Диего Вега», — сказала она. но что за причина твоего решения, дочь моя?» «Едва ли я могу сказать что-нибудь определенное. Но он не тот тип человека, которого бы я хотела иметь мужем. Он безжизнен. Жизнь с ним будет беспрерывным мучением. А капитан Рамон также просил разрешения ухаживать за тобой», — сказала Донния Каталина. И он почти такой же, неподходящий для меня. Мне не нравится взгляд его глаз, — возразила девушка. Да и чересчур разборчиво, — сказал Дон Карлос. Если нас будут преследовать еще год, мы станем нищими. Лучшая партия в стране достается тебе, и ты хочешь отклонить ее. Ты не хочешь также же и офицера с высоким положением, потому что тебе не нравится взгляд его глаз. Подумай об этом, девочка. Параг с Доном Диего Вега очень желательно Может быть, когда ты лучше узнаешь его, он больше понравится тебе. Он может пробудиться. М мне показалось, что я видел Искру этого сегодня вечером. Мне показалось, что он ревнует тебя, капитан. Раз ты можешь возбудить в нем ревность... Синьорита Лолит разрыдалась, но вскоре успокоилась и вытерла глаза. Я... Я сделаю все возможное, чтобы полюбить его. Но еще не могу решиться сказать, что буду его женой. Она поспешила в свою комнату и позвала туземку, которая прислуживала ей. Вскоре дом погрузился в темноту, и все вокруг него. Также, с исключением огней в хижинах, где туземцы рассказывали друг другу страшные истории о ночных событиях, причем каждый старался как можно больше приврать. Легкий храп раздался из спальни Дона Карлоса и его жены. Но синьорита Лолита не спала. Поддерживая рукой голову, она смотрела из окна на дальние огни. Все мысли ее были заняты синьором Зорро. Она вспоминала грацию его поклона, музыкальный звук его низкого голоса, прикосновение его губ к своей ладони. «О, если бы он не был негодяем!» — вздохнула она. Как женщина могла бы любить такого человека?